Явно пришла к ней из детства, от нянек, да так и осталась на всю жизнь. Конечно, если бы Елизавета все-таки стала французской королевой, то в Версале вряд ли нашлось бы место чесальщиком пяток, иначе в России говорливых, чистых, аккуратных баб-сказочниц, так называемых бахарок, разыскивали везде и подчас брали их прямо с базара. Перед тем, как ввести бахарку в обчевальню в государине, ее предупреждали, что под страхом смерти она молчала обо всем, что увидит и услышит. Часто потом бывало, рассказывает Иван Снегирев, слышавший этот рассказ от стременного Елизаветы Петровны Извольского, а они сиживали у ее постели и рассказывали всякую всячину, что видели и слышали в народе императрица чтобы дать им свободу говорить между собою иногда притворялась спящую не укрылся от, от сметливых бабы от придворных последние подкупали первых чтобы они пользуясь мнимым сном императрицы хвалили или хулили кого им надобно в своих шушукання между собой эту легенду я привожу здесь потому что и ситуации и поведение Елизаветы кажутся правдоподобными весьма характерными для нее Простота поведения помогла Елизавете в те времена, когда она подбиралась к власти. Гвардейские солдаты любили свою куму, которая не сторонилась их, была с ними добра и всегда доступна для просьб и жалоб. Это всегда приносит правителю популярность среди простых людей. Впрочем, как и ее великий отец, мастер Питер, Елизавета не раз демонстрировала своим поведением ту банальную истину, что простота и демократизм правителя в быту еще не означают демократизм его правления. Государа не любила поесть и знала толк в еде, хотя зачастую не соблюдала меры. Об этом говорят как меню ее обедов, так и ее частые страдания от запоров или несварения желудка. Елизавета обожала сласти, Ее правление стало настоящим веком конфект, от которых ломились столы при дворце. С готовили самые лучшие кондитеры, выписанные из Франции и Италии. В конце жизни царицы врачам приходилось запрятывать лекарства в конфекты и мармелады. Эта пятидесятилетняя женщина, как капризная девочка, не любила горького, но не могла жить без сладкого. Гаврила Извольский говорил, что государыня заезжала к нему и кушать изволила любимую свою яичницу-верещагу, блины, домашнюю наливочку, бархатное певцо янтарный медок. Современные диетологи полагают, что такая сказочная еда мало способствует здоровью, и неумеренность в пище стала одной из причин болезней и смерти государыни. В начале 1762 года датский посланник Гаст Гаузен писал, что вскрытие тела умершей государыни показало великолепный организм, погубленный неправильным образом жизни, И если бы она ела поменьше, двигалась побольше, то дожила бы до восьмидесяти лет. Сведения датчайно подтверждаются официальным манифестом о кончине Елизаветы. В нем сказано о крепком сложении тела, благополучной конституции. Короче говоря, у Елизаветы были все возможности умереть здоровой, но она этим не воспользовалась. Подобному чревоугодию способствовала близость с Алексеем Азумовским. С усилением малороссийской партии при дворе и без того обильная и жирная кухня цесаревна украсилась превосходными украинскими блюдами, обворожительный запах которых стлался по ночному дворцу. «Здесь нет ошибки именно по ночам!» Императрица садилась бегать Она превращала день в ночь и наоборот. За все свое двадцатилетнее царствование Елизавета, вероятно, ни на одну ночь не сомкнула глаз. Она вообще по ночам не спала. Ее ювелир позднее писал в мемуарах. Она никогда не ложилась спать ранее шести часов утра. И спала до полудня, и позже... Вследствие этого Елизавета ночью посылала за мною и сдавала мне какую-нибудь работу, какую найдет ее фантазия, и мне иногда приходилось оставаться всю ночь и дожидаться, пока она вспомнит, что требовал меня. Иногда мне случалось возвратиться домой и минут спустя вновь быть потребованным к ней, она часто сердилась что я не дожидался ее. Из письма листока князю Кантемиру из Москвы